Глава тридцать третья. Падение главаря. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли как пораженные громом. Сильвер первый пришел в себя. всей душой стремился он к этим деньгам, и вот в одном мгновении все рухнуло. Однако он не потерял головы, обладал собой и успел изменить план своих будущих действий.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 Теперь взгляд его снова стал ласков. Меня возмутило такое дволичье. Я не удержался и прошептал: "Так что вы снова изменили своим?" Но он ничего не успел мне ответить. Разбойники крича и ругая спрыгивали в яму и разгребали ее руками, разбрасывая доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету. Он поднял ее, осыпая всех бронью. Монета была в две гинеи. Несколько мгновений переходила она из рук в руки. Две гиней, заревел Мэри, протягивая монету Сильверу. Это что ли твои семьдесят тысяч? Ты, кажется, любитель заключать договоры. По-твоему тебе все всегда удаётся, деревянная ты голова. Копайте, копайте, ребята, сказал Сильвер с холодной насмешкой. А вот с накопайте два-три земляных ореха. Их так любят свиньи.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 Товарищи, сказал он, смотрите-ка, их всего только двое: один старый коллега, который привел нас сюда на погибель, другой щенок, у которого я давно уже хочу вырезать сердце. И теперь он поднял руку и возвысил голос, готовясь вести свой отряд в наступление, и вдруг пав, пав, пав, в чаще грянули три мушкетных выстрела.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 Таким образом мы уже находились между беглецами и лодками и могли спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая под слеза, медленно подошел к нам. Благодарю вас от всего сердца, доктор, сказал он. Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. А, так это ты, Бенгган, прибавил он. Ты, я вижу, молочина. — Да, я Бен Ганн, — смущенно ответил бывший пират, извиваясь перед Сильвером как угорь. — Как вы поживаете, мистер Сильвер? — спросил он после долгого умолчания. — Кажется, неплохо. Бен — Бен-Бен, — пробормотал Сильвер. — Подумать только, какую штуку сыграл ты со мной. Доктор послал Грея за киркой, брошенной в бегстве разбойниками. Пока мы неторопливо спускались по откосу,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 Следующим утром, увидев, что корабли исчез, доктор пошел к Сильберу, отдал ему карту, которая не имела теперь уже никакого значения, и предоставил ему крепость со всеми припасами. Так как пещера Банагана была в изобилии снабжена соленой козлятиной, которую Бен Ган заготовил своими руками, благодаря этому мои друзья получили возможность, не подвергаясь опасности, перебраться из крепости на двуглавую гору.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 Одну из них доктор сейчас же разбил киркой, чтобы она не досталась разбойникам, а в другой поместились мы все и поплыли вокруг острова к северной стоянке. Нам пришлось проплыть не то восемь, не то девять миль. Сильбер, несмотря на смертельную усталость, сел за весло и греб наравне с нами. Мы вышли из пролива и оказались в открытом море. На море был штиль. Мы обогнули юго-восточный выступ острова. Тот самый, который четыре дня назад погибала испаньола. Проплывая мимо доугловой горы, мы увидели темный вход в пещеру Бенагана и около него человека, который стоял, опираясь на мушкет. Это был сквайер. Мы помахали ему платком и трижды прокричали «Ура!». Причем Сильвер кричал громче всех. Пройдя еще три мили, мы вошли в северную стоянку и увидели испаньолу.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 Сердечно вам благодарен, сэр, ответил долговязый Джон снова, отдавая ему честь. Не смейте меня благодарить, крикнул Сквайер. Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня. Мы вошли в пещеру. Она была просторна и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистейшей воды и втекал в небольшое озеро, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный.